Глава 14. Созидание. Серебряная луна печально вдыхала, в очередной раз наблюдая мир под собой. Судьба жестока к ней. День за днем, век за веком, она вынуждена заменять солнце каждую ночь, чтобы глупые маленькие существа не остались без света. Как же ей надоело! Луна лениво разливала свое сияние на белоснежное покрывало долины холмов. Где-то натужно завыл волк, воспевая ее красоту. Волки воют, Кенни поежился. Он сидел у окна, перед ним были разложены необходимые инструменты. Кинжал, деревянная миска для крови, бинты, два желтых червя, два красных, два белых. Двух праночервей, желтого и белого, пришлось стащить из аптечки Криса. Но ничего, взамен дед получит радужного, обмен стоящий. Готов. Старый Лун был в нетерпении. «Дедушка Лун», — Кенни замешкался, — «мне надо кое о чем вас предупредить. Вам лучше не оставаться со мной надолго. Вы же видели, как на меня напали, и убийцы продолжат нападать. Вам опасно быть рядом?» «За кого ты меня принимаешь?» — серебряная часть червяка возмущенно дернулась. «Пока я рядом с тобой, можешь считать себя бессмертным. Никто и близко не сможет подойти!» «Да?» Кенни сомнением скосил глаза наверх. «Конечно! Но как только я уйду, тебе придется справляться самому!» «Мне надо стать сильнее!» Кенни решительно сжал кулак и медленно взял кинжал. Ира уже с трудом сдерживалась, чтобы не заговорить. Она прекрасно понимала, зачем Кенни сказал старому Луну про опасность. Брат ей говорил, «С червяком я в безопасности, иди в мир духов, не надо тебе на такое смотреть!» Но Ира отказывалась. Она будет с ним до конца. «Готов!» — старый лун с трудом сдерживал нетерпение. «Да, сейчас!» — Кенни прикрыл глаза, глубоко вдохнул и выдохнул. «Его немного потряхивало. Начинаю!» Кенни приподнял стопу над миской и решительно срезал мизинец. Игнорируя вспышку боли и накатывающие слезы, он быстро достал белого червя и приложил его на рану. Червь растворился в кости Кенни, острая боль резко сменилась тупой и ноющей. Кенни вынул из капсулы желтого червя и тоже положил на рану. Червь растворился, покрыв разрез оранжевой корочкой. Белый для костей, желтый для плоти и кожи. Вдобавок оба червя уменьшали боль. Кенни тяжело дышал, все его тело было покрыто потом. — Крови маловато накапало, — деловито заметил Старый Лун. Ира рыдала бы, будь у нее тело, она всей душой возненавидела червяка. Кенни, чтобы не оттягивать, вытянул левую ладонь и срезал мизинец. Палец со шлепком упал в миску, и за полилась кровь. Бледнее на глазах, Кенни взял сперва белого червя, затем красного, чтобы восстановить потерю крови, и только после этого закрыл рану желтым прано червем. Но этого все еще недостаточно. Миска наполнилась лишь наполовину. «Отдохни!» — старый лун сжалился над мальчиком. «Завтра остальное дольешь!» Кенни мог лишь кивнуть. Из последних сил он перевязал обрубки винтами, устало лег на пол и закрыл глаза, стараясь игнорировать два очага боли. Но получалось плохо. «Я скажу дедушке», — прошептал Кенни. «Расскажу про тебя». — Да ради святого! — хмыкнул Старый Лун. — Думаешь, мне есть до этого дело? Кенни выдохнул. Если бы Старый Лун запретил рассказывать о нем, как бы Кенни объяснил появление радужного червя? — Сколько ты еще будешь со мной? — спросил Кенни. — Не знаю. Как только глиняная башка поймет, что толку от его поисков нет, как всегда, он придет за мной. Может, завтра, а может и попозже. Кенни мысленно кивнул, он использовал усиление, чтобы ускорить регенерацию на срезанных пальцах. Незаметно старый лун переполз к миске и плюхнулся в нее, с наслаждением вытянувшись в крови Кенни. Бежали секунды, шли минуты, неспешно шагали часы. Луна уже поглядывала в сторону горизонта, ожидая появления солнца, а полуночные сверчки ощущали легкую усталость, скоро они лягут спать. Кенни медленно сел, взглянул на свою левую ладонь, пошевелил пальцами, поморщился. Прано черви творят чудеса, рана уже не сильно болела. Еще неделю-две она будет выглядеть так, словно прошли годы. Кенни взглянул в миску, она была абсолютно чиста, а на ее дне дрых пухлый, лоснящийся червяк. Он явно стал длиннее и толще после кровавой трапезы. Да и цвет его стал немного насыщеннее, глубже. «Я готов добавить крови», — сказал Кенни. «О!» — сонно поднял серебряную часть. «Давай! Лей прямо на меня, не жалей!» Кенни хмыкнул и взял кинжал. Сердце замерло в ожидании боли. Холодное лезвие прильнуло к коже ладони и порезало ее. В миску закапала кровь. Кенни скривился. Он терпеливо ждал, когда миска заполнится наполовину. Когда это случилось, он тут же направил прану в ладонь и запустил рану второго красного, после чего перевязал ладонь бинтом. Через полчаса вся кровь впиталась в старого луна. Червь, довольный вкусной едой, переполз на лоб мальчика. Но Кенни не был недоволен. Наоборот, он ждал этого момента. — Буду тренироваться. Ты не против? — спросил он. — Нет! Занимайся своими делами, как будто меня нет! Серебряная часть червяка отлепилась от толба и упала на переносицу Кенни. С кряхтением старый лун поднялся обратно. Чуть набрал вес после трапезы. Непривычно стало. Кенни взял с полки свиток, который когда-то ему дала Марионелла. Он медленно открыл его и внимательно перечитал третий раздел. «Основой любой техники является намерение праны». Чтобы приступить к созданию техник, каждый пранарий должен обучиться захвату и скольжению, овладеть базовыми намерениями. У каждого окраса праны свое фундаментальное намерение, свои особенности и подходы к созданию техник. Пронарий солнечной праны должен освоить фундаментальное намерение созидания. Это ядро солнечной праны. Существует базовая тренировка для обучения намерений созидания. Выглядит она так. Пронарий крошит обычный камень в песок. Затем он воздействует на песок своей праной и передает ей намерение созидания. Прана и песок смешиваются, образуется новый камень. Кенни свернул свиток. «Надо подготовиться», — пробормотал он вставая. Он расстелил тряпку на полу, достал из корзины в углу комнаты круглый камень и положил его на тряпку. Некоторое время Кенни сидел, прикрыв глаза. Он делал вид, что готовится. Старый Лун с ленивым интересом наблюдал за ним. Кенни, открыл глаза, и взял камень в правую ладонь. Он активировал усиление и захват, а затем использовал одно из четырех базовых намерений — разрушение. Это намерение позволяло Пране буквально разрушать материалы. Кенни сжал камень, раздавив его. Затем он аккуратно высыпал песок от камня на тряпку и вновь закрыл глаза. Прана вышла из его ладоней и окутала песок. Активировалось выпускание. И осталось последнее — как-то запустить созидание. На этом месте Кенни застрял. Впервые он попытался использовать намерение созидания спустя несколько дней после получения свитка Марианеллы. У него, очевидно, не вышло. Проходили дни, недели. Кенни пытался по-всякому, после медитации и слияния с Ирой в мире духов. Но у него не получалось, песок не собирался превращаться в камень. Тогда он попросил помощи у Криса. Тот рассказал ему про фундаментальные намерения, основы техник каждого из пяти окрасов праны. Пять фундаментальных намерений — это мутация для телесной праны, трансформация для небесной праны, преобразование для земной праны, контроль для духовной праны и созидание для солнечной праны. По сути, окрас праны – это ее принадлежность к одному из фундаментальных намерений. Крис знал о методе обучения только первых трех намерений, но он смог достать свиток, в котором описывались все пять. Там в разделе про созидание говорилось следующее – «Используйте прану для создания камня». Не было ни слова про песок. Впоследствии Крис достал еще несколько свитков, но ни в одном из них не описывался метод, когда нужно было сперва разрушить камень до состояния песка, а затем уже созидать. Кенни пытался научиться намерению и без песка, но толку ноль. Он не понимал, в чем дело, все его попытки заканчивались провалом. Недавно Кенни смог вздохнуть спокойно, После поглощения искры он сможет перенять опыт капитана и, скорее всего, наконец-то научиться использовать свою прану по назначению. Но после появления Старого Луна он изменил свои планы. «Пресвятой червяк, да используй ты воображение!» Старому Луну надоело наблюдать за бесплодными потугами мальчика. «Ты же видел, каким был камень до разрушения! Представь его с такой точностью, как сможешь, и ты должен верить!» «Ты должен быть абсолютно уверен, что этот ничтожный камень появится. У тебя же неплохо получаются базовые намерения. Почему с созиданием такие проблемы? У тебя даже нет намека на него!» Кенни скривился, но он был терпелив. Убрал песок, достал новый камень и потратил несколько минут, чтобы запомнить его. А затем раздавил в песок и продолжил попытки освоить созидание. Недавно он и Ира выдвинули теорию, во всем виновато мышление взрослого человека. Детям гораздо легче принять на веру любое чудо, включая и то, что человек может создавать предметы по своему желанию. Но Кенни не был ребенком, он прожил 18 лет на земле. Он учился в школе и колледже, где изучал физику и химию. «У меня не получается», — устало пробормотал Кенни. Представь, что твоя прана — это мириады мельчайших частичек, — посоветовал старый лун. Попробуй прийти к созиданию через уплотнение. Просто уплотняй эти частички, чтобы они стали камнем. А песок — это тоже частички, но побольше. Кенни сосредоточенно кивнул. Он был доволен. Вот чего ему не хватало раньше. Опытного прана-юзера, который сможет дать своевременный совет. Именно поэтому Кенни решил не рисковать и достал свиток Марионеллы именно сейчас. Несколько часов назад он отрезал себе два пальца, которые были далеки от заживления. Любой другой человек решил бы отдохнуть, восстановить силы, но не Кенни. Как он будет побеждать, отдыхая, как станет лучшим, давая себе слабину, как создаст тело для Иры? «У него есть возможность. Рядом с ним существо, настолько могущественное и знающее, что даже Крис перед ним кажется детем. А вдруг фермер придет через пару часов и заберет старого Луна? Как Кенни будет оправдываться перед собой? Ему было больно, он хотел отдохнуть? Нет уж!» Кенни последовал совету червяка. Прана под его ладонями окутала песок, воображение работало вовсю, не представлял себе, что его прана состоит из частиц, которые собираются в камень. Вуш! Песок всколыхнулся. Прана сгустилась в нижнюю часть камня, небольшой кусочек, меньше одной пятой от целого, и сразу же рассыпалась. — Пресвятой червь! Ну что за бестолочь! — проворчал старый лун. Кенни стиснул зубы, сжал кулак. — Получилось! Впервые за много месяцев у него получилось хоть какой-то сдвиг! Кенни заставил себя успокоиться и спросил. «Ты сказал, попробуй прийти к созиданию через уплотнение. Разве так можно?» «Конечно! Кто тебя вообще учит?» Кенни не стал говорить, что никто его не учил. Вместо этого он поднялся и подошел к окну. После слов старого Луна об уплотнении у Кенни появилась идея. Он открыл окно, набрал снега и вернулся к столу. Кенни учился в школе. Он знает, что пар может конденсироваться в воду, а вода при низкой температуре становится льдом. Что если представить, что прана — это пар? Кенни накрыл ладонями снег и выпустил прану. Он сосредоточился, его ум работал на полную. Старый лун лежал на лбу парня и с интересом наблюдал за ним. Ему было интересно, что пытается сделать человеческий детеныш. Вдруг прана под ладонями Кенни начала уплотняться, Небольшая горка снега испарилась, растворяясь в пране. На столе появился ледяной шар размером с кулак взрослого человека. «Получилось!» — выдохнул Кенни, обессиленный Доннельзе. «Ты не смог выполнить простое движение, создать камень, но у тебя получилось сотворить ледяной шар!» Старый лун хмыкнул. «Странный ты парень! Но сейчас тебе лучше отдохнуть!» Да, Кенни был согласен со старым луном. Из-за перенапряжения на бинтах выступила кровь, раны заныли. Кенни хотел стать сильнее, и он сделал первый шаг. У него получилось использовать намерение созидания. Да, Кенни использовал костыль. По сути, он создал ледяной шар из пара. Сделать то же самое с камнем не получится, придется продолжать попытки. Но главное, он сдвинулся с мертвой точки. После такого можно и отдохнуть. — Я собираюсь выйти из комнаты, — предупредил Кенни, взглянув в окно. Занимался рассвет, а он ведь не спал и не ужинал. — Иди, — великодушно разрешил червяк. — Тебя же не увидит, Никто не увидит, пока я не позволю! — высокомерно хмыкнул старый лун. не удовлетворился этим ответом. Одну капсулу с радужным червем он спрятал в тумбе, не стал открывать тайник, чтобы не показывать старому луну искру праны, а вторую капсулу положил в карман. Вышел из комнаты, попросил у повара сделать ему завтрак. Никто из слуг даже не обратил внимания, что на лбу молодого господина лежит жирный двухцветный червяк. Раненую руку Кенни держал в кармане, чтобы скрыть увечья. «Когда ты успел проснуться?» — показался удивленный Крис. «Он думал, что ты с паурятом!» — самодовольно пояснил старый лун. Кенни в очередной раз подивился способностям червяка. Крис сел рядом с Кенни и разломил теплый хлеб, который слуги только принесли. «Я нанял человека. Завтра он расширит подвал», — заговорил он. «И договорился слегка. Теперь каждое утро ты будешь идти в квартал Караки тренироваться с Фластрой и другими детьми из клана. Там тебя защитит генерал Мар. а вечером будешь приходить домой. Я в это время буду дома». Я хотел сбагрить тебя к Караке на недельку-две, но легко не согласился. Боится, что тебя ночью убивать будут. В принципе, он прав. Теневая секта редко днем убивает». Дед взглянул на внука. «Ты чего молчишь?» Кенни вытащил раненую руку и положил ее на стол. «Нам надо поговорить», — серьезно сказал он, глядя в глаза Криса.